Охотники. Хенцао вошел в распадок еще на рассвете. Единороги, мирно пасшиеся в туманной долине, не оставляли места для сомнений. Нессер вывела их куда нужно. Но время шло, солнце клонилось к закату, и он начал побаиваться, уж не пристрелил ли часом нефритового Гойла его родной брат, когда Нессер указала ему на вход в ущелье. С ними была и девушка, и лиса, все, как Трехпалый рассказывал, а еще связанный карлик. Совсем не глупая мысль. Даже Нессер не знает, как пройти единорогов, но Хен Цау вспомнил. И правда, ведь ходили слухи, будто некоторым карликам этот секрет известен. Как бы там ни было, Он лично отнюдь не мечтает о лаврах смельчака, первым из гойлов, побывавшего на заколдованном острове фей. Нет уж, лучше он дюжину раз черным лесом пройдет или среди слепых змей переночует, которые под землей живут. Только не это. Он сцапает нефритового гойла здесь, прежде чем тот к единорогам проскочит. Командир! Они дерутся? В голосе Нассер слышалось изумление. Чему ж тут удивляться? Гнев врастает в гойло вместе с каменной кожей и золотом в глазах. А против кого этот гнев вскипает первым делом? Ясное дело, против родного брата. Ну же, давай, убей его, мысленно подзадоривал нефритового Гойла Хенцау, следя за ним в подзорную трубу. «Тебе, небось, столько раз этого хотелось, но тот-то всегда был старше, сильней. Вот увидишь, гнев Гойла творит чудеса». Этот старший, правда, дерется неплохо, но против Гойла ему не устоять. Ну вот, уже упал на колени. Девчонка подбежала. Пытается нефритового оттащить, но он вырвался. И едва брат снова поднялся на ноги, с такой силой ударил его в грудь, что тот отлетел под деревья. Теперь оба исчезли в черной тени, и Хенца уже готов был отдать приказ всех немедленно брать, как вдруг нефритовый Гойл, уже один, вышел из-под густых ветвей. Ему уже нестерпим солнечный свет. Он прячет лицо под глубоким капюшоном. Слегка пошатываясь после драки, подошел к лошади. Ничего, скоро на себе почувствует, ногой Гойле все заживает куда быстрее, чем на человеке. — По коням, — шепотом приказал Хенцао девушки. — Будем брать сказку живьем.